Глава 91. Никс сбежала сквозь пелену дыма, вздымавшегося над пылающими обломками летучей шлюпки, вокруг которых валялись изломанные и горящие тела. На бегу отпрянув от них, она устремилась за более темной тенью Далла. Никс не понимала, как это он настолько опустошен и все еще держится на ногах. Бегущий впереди Дал первым добрался до их двух скакунов. Те зашипели и попятились от него ослепленной паникой, оглушенные взрывами дал низко наклонился к ним, выставив перед собой поднятые ладони. Она услышала, как он поет им, точно так же, как в свое время пел Нефи. И хотя напев исходил из него лишь тоненькой струйкой, все, что у него осталось, ему больше и не требовалось. Излучаемые им сострадание и забота светились куда ярче любого обуздывающего напева. Вот в чем был его истинный дар. Нифка жалобно мяукнула и выплеснула на него свой страх, отреагировав первой. Метил еще колебался, но Никс уже стояла плечом к плечу с Далом, подстраиваясь к нему, добавляя к его усилиям смесь напива и оставшегося у нее огня. Оба зверя достаточно успокоились, чтобы принять их приветствие и позволить погладить себя по шее. Никс продолжала напивать, давая им понять, что обоим нужно еще раз проявить храбрость. Дал кивнул ей и засунул ногу в Нивки, инстинктивно чувствуя, что нужно делать. Эти двое были все еще связаны между собой безо всякой магии. Можно было не сомневаться, что он сумеет сплотить рожки, превратив их панику в целеустремленность, как для защиты, так и для нападения. Никсов забралась на метила, но низко пригнулась в седле, погрузив пальцы обеих рук в жар своего скакуна и позволила своей песне засиять еще ярче, сжигая последние остатки огня Далла. Чтобы установить связь с одним единственным Рашке, ей требовалось располагаться к нему как можно ближе. Они нуждались в помощи. Дал не справился бы в одиночку. Она закрыла глаза и обратилась к последнему оставшемуся у них союзнику, тому, кто мог бы по-настоящему успокоить и направить Рашке, чтобы превратить эту небольшую стаю в сильную армию. Шия нуждалась в защите, не только на земле, но и с воздуха. И пока Дал будет вести свою войну по всему куполу, Никс предстояло стоять на страже Шии. Для этого ей требовалась иная сила, и она обратилась с мольбой к разуму Орды Рашке. «Помоги нам!» Никс ожидала, что для того, чтобы достучаться до далекого разума Орды, потребуется огромное усилие, но стоило ей возвать к нему, как он тут же возник перед ней, словно только и ждущий ее зова. У Никса даже перехватило в горле от его безмерности, его глубокой древности, так открыто обнажившихся перед ней. То, что возникло перед ее мысленным взором, больше не было неким холодным безмолвным присутствием. Это была черная стена гнева, вздымающаяся волна ярости и жажды мщения. И в этот момент Никс увидела, что он тоже нуждается в ней. Расстояния были слишком велики для одного только разума Орды, ему нужно было, чтобы Никс протянулась к нему» преодолела разрыв, чтобы он мог пройти сквозь нее, как сквозь открытый канал, и достичь купола. Его намерение наполнило Никс, невыраженное словами, но ясно сложившееся у нее в голове. «Я вижу его». Эта темная волна нахлынула на нее и пронеслась сквозь нее, пригвоздив к седлу. Без всяких понуканий со стороны Никс ее скакун сорвался с медного пола. Его огромные крылья разгоняли дым и раздували пылающее вокруг пламя. Задохнувшись, Никс вцепилась в мех метила, чтобы удержаться в седле. Она попыталась петь своему скукуну, но он уже исчез, смытый в разум орды, поглощенный им. Сейчас она мчалась верхом не на одном рашке, а на всех одновременно. В стороне от нее из клубов дыма вырвался Дал, сидящий на спине у Нивки. Не зная о том, что происходит, он развернулся и ринулся в бой, кипящий под сводом купола. Разум Орды повлек Никс в другом направлении, к изгибу стены, следуя за узором зеленого огня к его источнику. Со спины Метила она увидела корня, словно впаянного в переплетении хрусталя, покрывающего стену, все тот же пылающий факел изумрудного пламени, такой же неприступной, как и всегда. С другой стороны от себя, внизу, она заметила Грейлина и всех остальных, охранявших шию. Одна или две шлюпки, как видно, благополучно приземлились и выгрузили вооруженных воинов. Темные тени, сверкающие более яркими искрами доспехов, надвигались на ее товарищей сквозь дым. Все они нацелились на кокон, как будто каким-то образом ощутили присутствие шии и притягивались туда, как железо, к магнетиту. Рашке позади нее снова решимостью разразились криками, когда Дал собрал их под куполом, намереваясь не позволить никаким другим захватчикам прорвать его оборону. Но ни одна из этих битв не была ее. Разум орды настолько наполнил ее своим стремлением к мести, что у нее крепко сжались челюсти. Метел метнулся вниз к влипшему в стену корню. Это существо мучило и порабощало Рашке на протяжении тысячелетий, вынуждало их совершать зверства, которые ранили их глубоко до самой их сущности. Это была рана, которая никогда не заживет. Оскорбление, которое ничем не загладить. Муки совести которым не будет конца. Рожки никогда уже не могли вернуться к своей прежней чистоте, к тому, кем они некогда были. Корень навсегда лишил их этого, оставив открытым лишь последний и единственный путь. Возмездие. Пока метил подлетал к корню, разум орды собрал всю свою боль, ярость и вину и вплел их в свой обуздывающий напев. Но, как и в случае со скокуном Никс, это была не одна песня, а множество всех Рашке, которые когда-либо жили в приюте, всех тех, кого терзали на протяжении тысячелетий. И в конце концов разум Орды выпустил все это в неистовом крике ярости. Заложенная в нем сила прорвалась сквозь канал, который открыла Никс, наполнив и ее, и метила, но ни у одного из них не было никакой надежды удержать эту силу в себе. Ее скакун взревел, она завизжала Эта песня-крик вырвалась из обоих, увлекая за собой Никс, и ударила в корня. Должно быть, он ощутил неумолимое приближение этого потока, поскольку утвердил свою бронзу и вспыхнул щитом из умрудного огня, намереваясь оставаться нерушимой скалой даже при таком мощном приливе. Никс боялась, что ничего у них не получится, помня категоричное заявление корня о том, что лишь ось способна подобрать к нему ключ. Совсем недавно Никс почти преуспела в этом, нанеся удар, когда он на миг открылся. Но корень явно извлек урок из случившегося и превратил себя в бронзовую крепость вокруг своего уязвимого ядра. Поток обрушился на него с такой силой, что хрусталь вокруг него треснул. Никс съежилась, несясь вместе с этим приливом и ожидая, что вот-вот разобьется о неприступную крепость корня. Но вместо этого его бронза словно взорвалась, разорванная мощью этого потока. Расплавленный металл брызнул во все стороны, расплескиваясь по полу и обнажая его ослепительное сердце. Он стоял перед ней, пригвожденный к стене, не в силах пошевелиться. Никс увидела ужас и замешательство на руинах его лица, прочла вопрос, светящийся у него в глазах. Сама она была столь же ошарашена. Как? Как это было сделано? И в тот же миг разум орды, Дал ей ответ. Я вижу его. И сразу же показал ей. Каскад веков пронесся сквозь нее бесконечный поток жестокости. Но на протяжении всех этих бесконечных лет холодное вечное око всегда смотрело в ответ на своего мучителя. Никс испытала примерно то же самое после освобождения Рашке, пригвожденной к месту этим древним взглядом, наблюдавшим за ней откуда-то издалека. И корень в этом смысле не был исключением. Пока эпохи сменяли друг друга, разум Орды терпеливо выжидал, безмолвно наблюдая за всем происходящим, делая именно то, ради чего его создали древние, выполняя свое основное предназначение – быть вечным стражем. И сосредоточил свой проницательный взор на своем заклятом враге. На протяжении прошедших тысячелетий он изучал и анализировал раскрывая секреты по крупице за раз, что стало еще проще благодаря тому, что эти двое были тесно связаны обуздывающим напевом, каким бы испорченным тот ни был. Никс все поняла. Разум Орды все это время наблюдал за корнем, получая знания о нем, возможно, более обширные, чем даже у любой оси. И за многие тысячелетия все секреты корня были постепенно раскрыты, столь же верно, как сейчас было раскрыто его сердце. Разум Орды уже сформировал огненный кулак обуздывающего напева, намереваясь раздавить хрустальный куб своим пульсирующим золотым сиянием. Никс бросилась вперед, выбрасывая предостережение и требование. «Нет!» Прозвучало это достаточно твердо, чтобы заставить разум Орды приостановиться, но она знала, что это продлится всего мгновение. Вырвавшись вперед потока, Никс метнула перед собой клубок сияющих прядей своего напева. Она уже изучила этот куб вызнала секрет замка. Так что на этот раз не остановилась даже на миг, зная, что подобная нерешительность уже раз предала ее. С помощью золотого огня Никс быстро вскрыла хрустальный замок и затаила дыхание. Куб мигнул, вспыхнул ярче, а затем потемнел. Она ждала, надеясь и молясь. Сияние в глазах у корня погасло, что выглядело почти как облегчение. Остатки его тела медленно сползли по стене, увлекая за собой изумрудный огонь, смывая порчу со стен наверху. Над грудой того, что от него осталось, еще мгновение горел зеленый погребальный костер, а затем погас. Как только это произошло, откуда-то сбоку донесся громкий хрустальный звон. Бросив взгляд в ту сторону, Никс увидела, как шея вываливается из кокона и падает в объятия Райфа и остальных. Но успели ли мы вовремя? Все еще сидя верхом наметили. Ник Никс обернулась и увидела, как огромная сфера яростно дребежит, готовая в любой момент сорваться. Сердце у нее сжалось. Она не знала, хватит ли ушей и сил остановить то, что начал корень, и тут где-то над головой у нее вдруг раздался жуткий крик. Никс даже пригнулась, содрогнувшись от того, что услышала в нем. Это был крик полный безумия силы и ярости, и она поняла, что исходит он не от Рашки. Никс обернулась, когда сквозь отверстие в куполе вниз скользнула огромная тень. Черные крылья широко расправились, задевая медь с обеих сторон. Это было воплощение тьмы и ненависти. На черепе чудовища красовался стальной шлем. Зазубренные огненные разряды загоняли его вниз под купол, вырываясь из баржи над головой. Энергия била в стальной шлем, растекаясь по сотне медных игл, вбитых сквозь кость прямо в мозг, создавая орел изумрудного огня. Опускаясь ниже, монстр вбирал в себя и остатки зеленого огня, все еще мечущегося по внутренним стенам купола. Притянутая шлемом дурная энергия молниями неслась к нему по воздуху со всех сторон, еще больше разжигая его огонь. Крылатый зверь взвизгнул, зависнув в воздухе, обрамленный огнем и увенчанный враждебным нимбом. В этом его свирепом крике разум Орды обнаружил глубоко спрятанное имя и выкрикнул его в предостережение всем «Каликс — Каликс. Райф съежился рядом с шией, когда чудовищная летучая мышь пронзительно взвизгнула у них над головами. Лязг стали в дыму неподалеку затих, когда сражающиеся отступили друг от друга, вероятно, Все смотрели вверх. Райф так и не поднял лица к куполу. Верхняя часть туловища шеи лежала у него на коленях. Бронза тяжело придавила его, выжимая огонь из его пронзенного шипом бедра. Однако он держал ее, пока она содрогалась и мелко дрожал всем телом. Похоже, шея так и не могла полностью избавиться от мучительных ужасов кокона. Райф сжал ее руку, не ощущая тепла, только холодный металл. Глаза ее были открыты, но выглядели холодными. Крайш присел на корточке с другой стороны от нее. «Надо вернуть ее обратно в кокон!» Алхимик с беспокойством уставился на гигантскую хрустальную трубью. В то время как дрожь ши постепенно утихала, дребежание шара лишь усиливалось. Райф ощущал дрожь в полу, в своих костях, даже в черепе. Он вполне понимал тревогу Крайша. «Даже если бы мы захотели, — сказал Райф, — она слишком тяжелая, чтобы сдвинуть ее даже вдвоем!» Крайш переключился на бой в дыму, когда тот вновь возобновился. Грейн вместе с Викос и людьми Дарента продолжал охранять кокон. Они использовали дым и короткие перебежки, чтобы заманить халендийца в сторону, и теперь вели ожесточенную битву у входа в ближайший туннель. Но все это не имело бы значения, если бы шея не смогла остановить те зловещие процессы, которые привел в действие Корень. Крайш схватил шею за плечи и попытался приподнять ее, но она не сдвинулась с места. Райф оттолкнул его. «Так не делается! К даме следует относиться с почтением!» Несмотря на его легкомысленный тон, сердце так и сжалось у него в груди, он боялся того, что должен был сделать дальше, хотя не то чтобы это могло быть хоть чем-то для нее чревато. Если у него ничего не выйдет, это лишь подтвердит то, чего он втайне боялся, что Уши на самом деле нет никакой связи с ним, что как бы ему ни казалось, будто она заботится о нем, Это не соответствовало действительности, просто это его желания отражались в ее бронзе. «Если мне суждено умереть, оставь мне хотя бы эту иллюзию». И все же Райф предпочел бы не умирать. Так что он поднял руки и положил ладони на ее обнаженную грудь, туда, где, по его представлениям, должно было находиться ее сердце, где он хотел, чтобы оно было. Райф был далеко не столь уж силен в обуздывающем напеве, но припомнил одну мелодию, уже знакомую Шии, в том числе и в его исполнении. Он шепотом затянул ее, едва не задыхаясь от страха, и с каждым новым словом позволял своему голосу усиливаться и крепнуть, извлекая из прошлого колыбельную своей матери и предлагая ее Шие. Это была песня утешения и любви, которая никогда не угаснет. «Услышь меня, Шия!» Он делал нечто подобное полгода назад, наткнувшись на нее, сломленную и умирающую в лесах приоблачья. Тогда потребовалась вся сила Шан, его прабабушки и четырех других кефракай, чтобы оживить шию. Он тоже присоединился к ним, предлагая ту малость, на которую только был способен. Но теперь здесь только я, Шия. Его руки слабо светились, и даже несколько робких прядок выбились из пальцев, растревоженной колыбельной. Райф позволил им осесть и согреть эту самую нежную точку у нее на теле. Тогда, в преоблачье он практически не знал ее, они были едва знакомы. С тех пор они провели вместе полгода, большей частью на борту пустельги. Райф находил утешение в ее обществе, в тихих разговорах, в молчаливых трапезах, в прикосновениях, которые, возможно, были более значимыми для него, чем для нее. И все же Ши, казалось, тоже было уютно и покойно с ним». Ее улыбки стали шире, прикосновения более продолжительными. Она часто искала его первой, а не наоборот, как будто тоже нуждалась в нем. «Но только ли во мне шея? Неужели я обманывал себя?» Райф продолжал петь, и его руки светились еще ярче, когда он вспоминал такие моменты. Он посмотрел шею в глаза и предложил ей в дар то единственное, что у него сейчас оставалось. «Это просто я сам». Ладони у него вдруг потеплели, привлекая его взгляд. От груди шии тоже робко поднимались золотистые пряди, рассеиваясь в туман на концах. Они опустились ему на руки, на миг удерживая его. До Райфа донесся ее собственный напев, успокаивая, делясь тем, что она о нем думает. «Тебя всегда достаточно». Ее бронза согрелась от его ладоней и от источника силы, которую он всколыхнул. Рябь, пробегавшая по ней от ее судорожных содроганий, понемногу разгладилась. Огонь вернул ее глазам лазурный блеск. «Надо поспешить!» — настаивал Крайш. Шия стала приподниматься, сначала неуверенно, затем более быстро. Сев, она посмотрела по сторонам. На дымную битву, на войну крыльев, на неистовство бури, заключенной в хрусталь. А потом встала и повернулась к медному щиту, к открытому хрустальному кокону. Сделала шаг, потом другой, движимая уже не прежним внутренним принуждением, а лишь необходимостью этого момента. И все же перед самым последним шагом заколебалась. Райф прочел тревогу в легком прищере ее глаз, в том, как сжались ее губы. Но вовсе не страх перед мучениями сковал ее, а то самое опасение, которое совсем недавно заморозило его самого. Он ответил на это, взяв ее за руку и заверив ее. «Тебя тоже всегда достаточно». Дал пронесся под крылатым демоном, в криках которого сквозили ярость и безумие. Гигантская летучая мышь билась и корчилась, рассекая воздух неистовыми ударами крыльев. На черепе ее сверкнуло серебро, вспыхнув зловещим предупреждением. Он знал, что такая узда скоро не выдержит. Зверь вырвется на свободу, став еще сильнее благодаря полыханию изумрудного пожара вокруг. Дал огляделся по сторонам. Рашке уже спасались бегством вниз, опасливо кружа над самым полом. По крайней мере, в небе купола не осталось ни единого летучего корабля, за исключением громоздкого наблюдателя над входом. Остальные шлюпки и стрелокрылы либо разбились, либо опустились на пол. Опустив взгляд, Даул увидел, как шея входит в кокон, и хрустальные створки закрываются за ней. Чуть в стороне у входа в черный туннель бушевала битва, почти потерявшаяся в дыму, но иногда высвечиваемая вспышками стали. Затаив дыхание, Дал продолжал осматриваться, пока, наконец, не заметил Никс, которая делала широкий разворот, низко пригнувшись в седле. Ее лицо превратилось в маску ужаса, взгляд был устремлен вверх. Он понимал ее беспокойство. От этого зрелища у него тоже заколотило сердце. Чудище и вправду внушало тревогу, почти вдвое превосходя размерами их скакунов, но оно было в меньшинстве. Дюжина Рашке все еще парила в воздухе. Тем не менее, Никс устремилась к кружащим в отдалении Рашке. Подняла руку и махнула ею вниз, потом еще и еще, словно пытаясь заставить их отступить от чудовища наверху. Дал никак не мог понять, почему она не использует разум орды, чтобы заставить их повиноваться. Обеспокоенный и недоумевающий, он наклонился вперед и надавил коленом, направляя Нивку к Никс. Она заметила, как Дал ныряет к ней и попыталась отмахнуться от него, отчаянно жестикулируя. «Что случилось?» И тут купол взорвался криком, который буквально пронзил ему череп. Дал хотел заткнуть уши, но ему требовались обе руки, чтобы удержаться в седле. От этого звука у него сусилось зрение, заложило уши. Он понял, что именно слышит. Это было похоже на парализующие крики рашки, но отличалось от них. Вопли чудища вызывали ужас, способный остановить сердце. Дал изо всех сил постарался подтянуть плечи к ушам, но намеченной целью был не он. Вовсе не он был тем, для нападения на кого был создан монстр, бьющийся наверху. Это была добыча с гораздо более чувствительными ушами. О нет. Дал едва ли не в ответном падении направил нивку к полу. Теперь он понимал, почему Никс хотела, чтобы в воздухе никого не осталось. Нивка под ним напряглась, выгнув шею, чтобы избежать этого крика, но тот был повсюду, отражаясь от стен и эхом доносясь со всех сторон. Издав последний сдавленный писк, она обмякла под ним. Дал крепко вцепился в седло, понимая, что не сумеет разбудить своего скакуна, если только Нивка уже не мертва. Все еще расправив крылья, трепещущие на ветру во время их спуска, она по спирали круто нырнула к полу дал напрягся, изо всех сил стараясь понять, где же был разум Орды во время всего этого. Никс участвовала в сотне сражений и проиграла их все до единого. С первым же криком чудища она поняла, что все обречено. Связанное с разумом Орды, Никс почувствовала, как этот вопль безумия прорвался сквозь древность, которую она несла в себе, и разбил разум Орды в дребезги. Хрупкий после освобождения и ослабленный своей атакой на корни, тот остался крайне уязвимым. А может, и без того не выдержал бы столь яростного натиска. Эта сила, казалось, была создана специально для данной цели, пылающее копье, заточенное и подпитываемое лишь для того, чтобы уничтожить разум Орды. Еще раз глянув вверх, Никс вдруг осознала, что это чудище, Каликс, вовсе не Рашке. По высоким ушам, гладкому меху и длинному хвосту она поняла, что видит перед собой. Мирскую летучую мышь, только чудовищных размеров. Еще более ужасающим было то, что Никс узнала и этот стальной шлем, и торчащие из него медные иглы, вспомнив двух своих братьев в таких же шлемах и подвергаемых таким же мучениям, столь же порабощенных и готовых слепо выполнить любой приказ своего хозяина. Она подняла взгляд еще выше. Зазубренные молнии, бьющие в сталь и медь, исходили от боевой баржи холиндийцев. Тот, кто управлял этим оружием, прятался там, наверху, хотя Никс была готова поспорить, что это был не его создатель. Крылатый монстр наверняка был детищем Ифлиленов, извращенного ума исповедника Врита. Она ничуть в этом не сомневалась. Перед тем, как их группа покинула Венец, Врит все еще находился в Возантии, где, несомненно, и остался. Коварный ублюдок никогда не покинул бы свою крепость и не рискнул отправиться в пустоши. Так что послал кого-то другого выполнить его приказ, отправив с ним оружие, призванное помешать ей, отраву для ее сада. Никс поняла все это еще до того, как умолк первый крик «Каликс», а после этого началась битва за то, чтобы не позволить разуму Орды Рашке окончательно рассеяться в пространстве. Тот раскололся на сотни разрозненных частей — Она всеми силами старалась собрать их вместе своим обуздывающим напевом, стать их маяком в этом безумии. Ей удалось удержать лишь малую талику, самая большая пятую часть. Никс проиграла сотни таких сражений, бессильно наблюдая, как память и разум растворяются прямо у нее на глазах. Или что еще хуже, как их охватывает огненное безумие, привнесенное ядом атаки. Пламя этих отравленных обрывков перекидывалось на другие, выжигая целые участки, оставляя бессловесный мрак или пустой диссонирующий тон на своем пути. Никс пыталась спасти все, что могла, но с каждым воплем огромной летучей мыши теряла все больше. К несчастью, ей приходилось защищать не только разум Орды. С первым своим сводящим с ума криком Каликса разорвала связи Рашке внутри купола с разумом Орды, пытающимся защитить их. Но Никс знала, что это ненадолго. Опасаясь худшего, она хотела, чтобы они укрылись в каком-нибудь безопасном месте, прежде чем их разум тоже подвергнется нападению. Оглядевшись по сторонам, Никс поняла, что и здесь потерпела неудачу. Рожке падали по всему куполу, дико раскачиваясь на кончиках крыльев и сминаясь при жестких падениях. Метил под ней держался из последних сил, пока что поддерживаемый щитом обуздывающего напева. Она заметила, как Дал потерял Нивку, видела, как та падает вместе с ним к полу, бессильно вращаясь в воздухе. Никс рискнула всем, только чтобы спасти его, побудив своего скакуна нырнуть следом, чтобы попытаться подхватить Далла со спины Нивки. Но безумные крики были не единственным оружием Каликс. Налетевшая тень была единственным предупреждением. Каликс бросилась на единственную угрозу, все еще витавшую в воздухе. Никс инстинктивно отреагировала, резко повернув метео движением колена но опять потерпела неудачу. Когти чудища зацепили взметнувшееся вверх крыло ее скакуна и глубоко вонзились ему в бок, разрывая кожу и ломая кости. Вылетев из седла, Никс закувыркалась в воздухе. В поле зрения замелькали обрывки окружающей обстановки. Простор затянутого дымом пола, осколки хрусталя, изгиб содрогающейся бронзы — Она заметила, как метел кубарем падает вниз, разбрызгивая кровь, а через миг перед глазами у нее сверкнула выпуклая поверхность хрусталя, затянутого в мистическую бронзу. «Нет, нет, нет!» Ударившись обок шара Турубьи, Никс заскользила на животе вниз, судорожно цепляясь пальцами, но не находя опоры. Соскальзывая с края сферы, она мельком увидела налетающую на нее одну из бронзовых растяжек, удерживающих огромный шар, Никс выбросила перед собой руки, пытаясь ухватиться за нее, и проиграла и эту битву тоже. Свалившись в шахту под сферой, она полетела куда-то в бесконечную тьму.